В 1848 году никакие внешние грозы не могли оторвать его ни на минуту от текущих, даже от самых иногда мелочных обязанностей его сана. Точно так же и в 1849-м печальное открытие грозы внутренней ни на одно мгновение не остановило движение огромной машины, которую он вращал мощной своей рукой, не прервало обычных его занятий и даже развлечений. 24 числа, в день учреждения следственной комиссии, он прохаживался по улицам, как всегда совершенно один, а вечером посидел публичный маскарад в Большом театре. 25-го он смотрел рекрут и принимал доклады министров, тоже как всегда. Далее об этом деле... Чтобы не прерывать хронологической нити моих рассказов, я буду говорить в конце моих воспоминаний за 1849 год, когда над преступниками был произнесен и исполнен судебный приговор. 26 апреля рано утром явился ко мне фельдъегерь. «Государь, — сказал он, — просит вас к себе в 12 часов. Приезжаю». С государем работает еще граф Нессельрот, а в секретарской ждут граф Клейн-Михель и министр-статсекретарь царства Польского Туркул. Но Клейн-Михель, бывавший во дворце почти ежедневно, скоро исчезает в боковую дверь. А Туркулу государь спустя несколько минут высылает сказать, что слишком сегодня занят и потому просит его приехать завтра. Нессельрот вышел около половины 1. И я тотчас был позван в кабинет. «Здравствуй, любезный Корф», — сказал государь, протянув мне руку. «Извини, что я всегда тревожу тебя в чрезвычайных случаях, чтобы мыть мое грязное белье. Но нам надо опять написать манифест. Ты знаешь, что делается в Венгрии, но знаешь не все. Сегодня был у меня приехавший вчера из Альмюца генерал Лобковиц», и описывал их то есть австрийцев в положение в самых мрачных красках в их распоряжении всего по счету пятьдесят тысяч войска а на самом деле кажется еще менее по крайней мере вот что дает мне сейчас знать по телеграфу фельдмаршал паскевич из варшавы тут государь прочел вслух депешу из которой было видно что у Вильдена в главной его квартире перед Пресбургом, по словам его нашему генералу Бергу, всего 35 тысяч человек против вдвое сильнейшей венгерской армии, и что он считает положение свое крайне затруднительным. Как вам это нравится? Австрийский император просит моей помощи, и я тем меньше могу ему отказать, что торжество венгерцев начинает уже чрезвычайно отзываться на расположение умов в нашей Польше. Итак, надо решаться на войну. И вот что я об этом написал. Но это одна канва, которую прошу тебя отнюдь не стесняться. Затем государь прочел мне проект манифеста, набросанный им карандашом на полулисте почтовой бумаги. Я остановился только на одном месте, где говорилось об обременении австрийского правительства еще другой, внешней войной в Италии, и спросил, угодно ли, чтобы это выражение было в точности сохранено, так как там были, и частью еще продолжаются, и внутренние войны с Ломбардией и Венецией. «Да-да, конечно», — отвечал государь, — «прибавь и эти». «Я тут имел в виду, собственно, войну с Сардинией», И признаться, в первом проекте у меня было сказано «свероломным королем Сардинским». Но черт его побери. «Ну, теперь дай же всему этому порядок, и потом привези опять ко мне. Ты застанешь меня в половине восьмого». Манифест, сгладив несколько редакций и вставив две или три вводные фразы, мне нетрудно было написать. И я до обеда еще... Послал его на просмотр графу Насельроду, сказавшему мне утром при выходе из кабинета, что государь прочел ему свой проект. В моем граф не нашел переменить ни одного слова. Вечером государь принял меня с новыми извинениями, что меня беспокоит. Но кто предвидел бы, прибавил он, чтобы спустя год после первого манифеста нам пришлось искупать чужие грехи своею кровью. Проект я прочел сам. Государь казался доволен и потребовал только одной перемены. «Так хорошо», — сказал он, — «и все может идти». Но в этой последней фразе «и Россия, грядущая под счетом всеблагого промысла, на восстановление мира и покоя, исполнит святое свое призвание», прибавленные тобой слова, все вышевыделенные, лучше, я думаю, исключить. Они похожи на хвостовство, а манифест будет тотчас переведен на все языки и комментирован за границей.